Глава двадцатая. Поход ледяной армии. Армия морского короля медленно двигалась по горным ущельям. Легкомысленная веселая зелень, заросли мориска, раскидистые оливы, лавр, сменялись постепенно угрюмым жестким можжевельником. Гроты и скалистые стены поросли плющом, он на глазах становился сухим и коричневым. Хане казалось, что изменения эти происходят именно тогда, когда молчаливые, стройные ряды ледяных, мерно отбивая шаг, проходят мимо. Само солнце как-то меркло над холодной змеей армией, извивавшейся по причудливо петляющей дороге. Цветы и растения никли увидали, опаленные холодом, расползавшимся в стороны от мрачной колонны. Сам морской король слегка испуганно озирался, пытаясь понять, что же происходит кажется, это было не совсем то, чего он желал. Постоянно вспыхивали стычки между генерал-капитаном ледяных и командиром жемчужной гвардии. Королю никак не удавалось погасить их, да он и не пытался, перебравшись на всякий случай в середину строя своей гвардии. Туманные горы приближались. Они виднелись длинной неясной дугой на востоке, постепенно таявшей в дымке пыли и тумана. Армия миновала пологие холмы предгорий поросшие хвойными деревьями, соснами, пихтами, кедрами. Тревога короля все возрастала. Ему постоянно мерещились какие-то странные шорохи и стуки. Хани со злорадством видел, как король дергался и вскакивал, слыша хлопанье крыльев птицы. Однако армия не поворачивала, а нашла прямо к радужному ущелью. Прежде Хани намеревался завести короля туда, но Фрозен без всякого приказа сам направился в ту сторону. Король опасливо посмотрел вниз и потряс головой. «Не нравится мне это место. Очень не нравится». Неширокая дорога, вымощенная растрескавшимися от древности плитами, обрывалась, как отрезанная, упершись в большой гранитный валун с высеченными на нем непонятными знаками. Вниз, на дно ущелья, петляла узенькая тропинка. Хани улыбнулся, заметив на серых скалах, стискивающих ущелье, знакомое поблескивание разноцветных огоньков. Одно лишь тревожило его. Постепенно усиливающийся ветер запада нес с собой ворох растрепанных облаков, временами застилавших солнце, и тогда огоньки гасли. Король зябко поежился. «Холодновато!» Обернувшись, он едва не натолкнулся на подошедшего Фрозина и шатнулся в сторону. «Это опять вы! Тогда понятно!» И он поплотнее запахнул мантию, совсем истрепавшуюся за время пути. «Вы прикажете выступать?» Голос генерал-капитана был, как всегда, глухим, словно Фрозен не вылезал из глубокого сырого погреба. Король посмотрел на его худое, бледное лицо, ничего не выражавшее, на темные провалы глаз и поманил к себе Теннона, командира жемчужников. «Я опасаюсь». «Чего?» «Засады. Это слишком удобное место». «Правильно», — подтвердил Теннон. «Будь я на месте Даймонда, не приминул бы напасть, когда армия спустится вниз». Фрозен презрительно оглядел их и усмехнулся. В его улыбке Хани почудился треск ломающихся сельдинок Здор. Мои солдаты опрокинут любого противника». Кроме того, пришел, наконец, момент поквитаться с радужниками. Я долго, слишком долго ждал этого дня и не отступлю, когда цель так близка. — Ты так уверен в успехе? — усомнился Теннон. — Еще бы! Ведь, к счастью, у нас не только твои трусы. Теннон зарычал от злости и выхватил из ножен меч. Свистнуло длинное изогнутое лезвие. «Но — Но-но, остановитесь! — вмешался король. Не хватало нам ссор перед лицом врага. Мы должны быть едины, как наши противники. Едины? ехидно бросил Фрозен. — Да, отрезал король. Генерал-капитан пожал плечами. Я получил приказ подчиняться тебе. Приказывай, но только разумно. Теперь уже король поперхнулся, но смолчал. Приведите этого сопляка, приказал Теннен, пряча меч. «Сейчас мы все выясним. Может быть, наши споры напрасны, и хотя я тоже предпочел бы миновать это ущелье стороной, нам все-таки придется пройти через него». Двое жемчужников подтащили Хани поближе. «Слушай, ты, так ты говоришь, что это единственная дорога к Антону?» угрожающе спросил Теннон. «Подумай хорошенько, не ошибись. Иначе тебе придется очень плохо». Ханя облизнул пересохшие губы. — Да. — А другой нет? — с надеждой поинтересовался король. — Мы шли к потаенной гавани именно здесь. Король в задумчивости покачал висящую на груди голубую жемчужину, пожевал губами. — Ну смотри, если ты меня обманываешь, пожалеешь, что родился. — Пожалеешь, — подтвердил Теннон. Ты просил показать кратчайшую дорогу городу. Я показал. Чего ты еще от меня хочешь? Недоуменно сказал Хани. Кожу сдеру, как бы не слыша, пообещал Теннан. Хани промолчал. Ладно, решился король. Фрозен! Генерал-капитан вытянулся. Прикажите своему войску выступать. Я с гвардией буду двигаться сзади, охраняя тыл. Фрозен кивнул. Это я тоже запомню, пробурчал он, поворачиваясь. Взмах руки, и хрипло взревели трубы. Хани не мог не восхититься слаженностью и точностью, с которой происходили перестроения большой армии. Первый отряд латников, вытянувшись в колонну подвое, начал спуск по тропинке. Хани с тревогой следил за проходившими мимо отрядами. Латники, копьеносцы, лучники, пращники, казалось им нет числа. Щетинились слабо сверкающие острия копий. Солнце, в те минуты, когда выглядывало из-за облаков, искривось и переливалось на полированные стали панцирей и шлемов. Над каждым отрядом, чуть покачиваясь, плыл жесткий синий флажок с белой четырехконечной ледяной звездой. И, словно отражаясь в бесчисленных зеркалах, та же звезда поблескивала на шлемах воинов, на латах капитанов отрядов. Подходя к спуску, отряды вытягивались в длинную колонну, и воины начинали осторожно, прижимаясь к скале, спускаться, пропадая за краем обрыва. Солнце поднималось все выше и выше, а перед глазами по-прежнему мелькали бесчисленные мечи, пики, арбалеты. Земля глухо гудела и стонала от слаженного шага тысяч сапог. Их было много, очень много. А наверху неподвижно стояли еще отряды гвардии, в странных фигурных шлемах и пластинчатых латах. Смугу и неподвижные лица жемчужников ничего не выражали, но когда кто-нибудь из ледяных окидывал короля взглядом, в глазах его мелькал испуг. И Хани начал понимать, что не все так просто, как казалось сначала, что, может быть, и не морской король здесь хозяин. Но когда кончится этот марш? Хани зажмурился. Заметив это, король довольно хрюкнул. «Правильно! Мы сильны, мы непобедимы! Бойся!» В голосе его, однако, чувствовалась неуверенность, как будто король хотел убедить самого себя, подбодрить, прогнать сомнения. «Но я старый и добрый человек. Я не люблю крови. Так что, если ты хочешь быть с нами, еще не поздно. Если ты задумал какую-нибудь подлость, скажи сразу. Я пойму правильно и прощу тебя. А то не успеешь». «Скоро мы будем спускаться», — перебил его подошедший Фрозен. Король посмотрел в ущелье и отказался. «Я пока подожду. А ты ступай. Армии нужен командир». Фрозен поднял на него пустые глазницы. Король поюжился и отступил поближе к Теннану. «Не надо, не надо. Ты же знаешь, что я не люблю этого». «Как тебе будет угодно». Странным тоном ответил генерал-капитан. «Я иду вниз. С тобой остается отряд копейщиков». «Нет, не нужно», — поспешно перебил король. «Мне достаточно гвардии». «Нет, недостаточно». «Но...» — вскинулся было король, однако придавленный тяжелым взглядом смешался. «Ладно, пусть остаются тоже». Хани снова усмехнулся. Фрозен пристально посмотрел на него, жестом подозвал свою охрану и исчез за обрывом. Король хихикнул. — А мы подождем. Осторожность не помеха. — Истинно так, — подтвердил Теннон.